Все прошло спокойно. — Да не очень, сэр. От дома, считайте, камня на камне не осталось. Маглы это заметили, конечно, но я успел забрать его прежде, чем они туда нагрянули. Он не спал сначала, а когда мы летели над Бристолем, он рук возьми да и засни. Дамблдор и профессор Магонагал склонились над свернутым одеялом. Внутри еле заметной в этой куче трепья лежал крепко спящий маленький мальчик. На лбу, чуть пониже хохолка, из сине-черных волос, был виден странный порез, похожий на молнию. — Значит, именно сюда, — прошептала профессор МакГонагал. — Да, — подтвердил Даблдор. Этот шрам останется у него на всю жизнь. Вы ведь можете что-то сделать с ним, Дамблдор. Даже если бы мог, я не стал бы. Шрамы могут сослужить хорошую службу. У меня, например, есть шрам над левым коленом, который представляет собой абсолютно точную схему лондонской подземки. Так давай его сюда, Хагрид, пора покончить со всем этим. Дамблдор взял Гарри на руки и повернулся к дому Дарсли. «Могу я? Могу я попрощаться с ним, сэр?» — спросил Хагрид. Он нагнулся над мальчиком, заслоняя его от остальных своей кудлатой головой, и поцеловал ребенка очень колючим из-за обилия волос поцелуем, а затем вдруг завыл, как раненая собака. «Тссс!» — прошипела профессор МакГонагал. «Ты разбудишь маглов!» «Растите!» — прорыдал Хагрид, вытаскивая из кармана гигантский носовой платок, покрытый грязными пятнами, и пряча в нем лицо. «Но я п -п -п -п просто не могу этого вынести!» «Лили и Джеймс умерли, а малыш Гарри, бедняжка, теперь будет жить у маглов!» «Да, да, все это очень печально, но возьми себя в руки, Хагрид, иначе нас обнаружат!» прошептала профессор МакГонагал, робко поглаживая Хагрида по плечу, в то время как Дамблдор перешагнул через невысокий забор и пошел ко входу в дом. Он бережно опустил Гарри на порог, достал из кармана мантии письмо, сунул его в одеяло, И вернулся к поджидавшей его паре. Целую минуту все трое стояли и неотрывно смотрели на маленький сверток. Плечи Хагрида сотрясались. Профессор МакГонагал яростно моргало глазами, а сияние, всегда исходившее из глаз Дамблдора, сейчас померкло. — Что ж, — произнес на прощание Дамблдор, — вот и все. Больше нам здесь нечего делать. Нам лучше уйти и присоединиться к празднующим. — Угу, — с давленным голосом согласился Хагрид. — Я это... Я, пожалуй, верну Сириусу Блэку его мопед. — Доброй ночи вам, профессор МакГонагал. — И вам, профессор Дамблдор, сэр. Утерев катящиеся из глаз слезы рукавом куртки, Хагрид вскочил в седло мопеда, резким движением завел мотор, с ревом поднялся в небо и исчез в ночи. — Надеюсь увидеть вас в самое ближайшее время, профессор Макгонагал, произнес Дамблдор и склонил голову. Профессор Макгонагал вместо ответа лишь высморкалась. Дамблдор повернулся и пошел вниз по улице. На углу он остановился и вытащил из кармана свою серебряную зажигалку-гасилку. Он щелкнул ею всего один раз, и в двенадцати фонарях вспыхнули яркие огни, так что вся драйв осветилась оранжевым светом, и в этом свете Дамблдор заметил полосатую кошку, заворачивающую за угол на другом конце улицы. А потом посмотрел на сверток, лежащий на пороге дома номер четыре. «Удачи тебе, Гарри!» — прошептал он. Затем повернулся на каблуках и исчез под шуршание мантии. Ветер, налетевший на праве драйв, шевелил аккуратно подстриженные кусты. Ухоженная улица тихо спала под чернильным небом. И казалось, что если где-то и могут происходить загадочные вещи, то уж никак не здесь. Гарри Поттер ворочился во сне в своих одеялах. Маленькая ручка нащупала письмо и стиснула его, а он продолжал спать, не зная о том, что он особенный, о том, что стал знаменитостью. Не зная, что он проснется через несколько часов от крика миссис Дарсли, которая перед приходом молочника откроет дверь, чтобы выставить за нее пустые молочные бутылки, не зная о том, что несколько следующих недель его кузен Дадли будет щипать и тыкать его, да и несколько последующих лет тоже. И еще он не знал, что в то время, пока он спал, люди... Тайно либо открыто собиравшиеся по всей стране, чтобы отметить праздник, поднимали бокалы и произносили шепотом или во весь голос за Гарри Поттера, за мальчика, который выжил.